Слушая далекую овацию, Фроси вынула горшок из духового шкапа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь. Свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце, и непрерывно срабатывало текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была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 Там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва. — Нет, — сказала Фроси, — я не пойду. Я по мужу буду скучать. — По Федьке? — произнес механик. — Он явится. Пройдет один год, и он тут будет. Скучай себе. А то что ж...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 — Тебе до еще долго жить и учиться надо. Те хорошие женщины были. — Папа, ступай в свою комнату, — сказала Фроси. — Я тебе скоро ужинать дам. Я сейчас хочу быть одна. — Ужинать сейчас пора, — согласился отец. — А то кабы из депо вызывальщик не пришел. Может, заболел кто-либо, запьянствовал или...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 Ту-ту-ту, паровод, ру-ру-ру, самолет, Пыр-пыр-пыр, ледокол. Вместе с нами нагибайся, Вместе с нами подымайся, Говори ту-ту-ру-ру, шевелится, Каждый гроб, больше пластики, культуры, Производство — наша цель. Публик в клубе шевелилась, Робко бормотала. И мучилась ради радости вслед за затейниками. Прося прошла мимо. Дальше уже было пусто. Начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали с востока шел скорый поезд. Паровоз работал на большой отсечке. Машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед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 Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пары и дыма. Некоторые машины мощно сифонили, поднимая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку. Мимо фросси прошли четыре женщины железными совковыми лопатами позади них шел мужчина нарядчик или бригадир кого потеряла здесь красавица спросил у фроси потерял не найдешь кто уехал не вернется идем с нами транспорт помогать фрося задумалась давай лопату сказала она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 Ничего. Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения. Вскоре в росе еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтобы отдыхать и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 Он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле. Работа есть, хлеб теперь продают, а одежду они вдвоем как-нибудь наживут. Фрося сказала ей, что у нее тоже горе. Муж уехал далеко. — Уехал, не умер, назад вы развернется, — утешительно сообщила Фрося ее рабочая подруга.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 А вечером ему на что надо уходить. Таково печально нам стало. Он берет берданку. Пойдем, говорит, я тебя фруктовой водой угощу. А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному, пускай уж сладкой воды он один выпьет, а когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем.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 К сестру двоюродную встретила. — Ну, давай платформу кончать. В конторе денег дадут. Утром пойду хлеба куплю. Фрося — Фрося! — крикнула она в шлаковую яму. Там работала теска верхней, Фрося. — Много там осталось? — Не! — ответила тамошняя Фрося. — Тут малость. Поскребышки одни. — Лезай сюда! — велела ей жена, берданочного сторожа. — Кончим скорее, вместе расчет пойдем получать. Вокруг них шумом набирались сил паровозы для дальнего пути или, наоборот, остывали на отдых, испуская в воздух свое дыхание. Пришел нарядчик. — Ну как, бабы, кончили ямку? — Ага. — Ну, валите в контору, я сейчас приду. — А там...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 Пока муж Фросси спит в жестком вагоне вдалеке, и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее. Она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски, и ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и сразу вспомнит ее, она может быть. Заплачет. Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд. Полночь. Еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафию сразу пригласил на тур вальса Риорита помощник машиниста. Фрося пошла в танцы с боженным лицом. Она любила музыку. Ей казалось, что в музыке Печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. Танцы она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь само, находило нужное движение, потому что кровь в Росе согревалась от мелодии.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 Прошептала она. Что ж, при социализме-то все комнаты такие будут, а нет? А какие же? Конечно, такие, сказала Фрося. Ну, может, немножко только лучше. Это бы ничего, согласилась Наталья Букова. После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Музыка играла Фокстрот.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 Кавалер не сокращая танцы подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей. Наташа вынесла шляпу подруги. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор строительных материалов, а его караулила одна миловидная женщина.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 не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси на третьем этаже все время раздавались короткие звуки губной гармонии. Потом музыка утихла, но вскоре играла опять. «Фрося!»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 «Каш с маслом не подогреть?» — спрашивал отец. «Я живо!» Дочь отказалась. «Ну, колбаски поджарю!» «Нет», — сказала Фрося. Отец ненадолго умолкал, потом опять спрашивал, но более робко. «Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь в раз согрею!» Дочь молчала. «А макароны вчерашние?» Они целые, я их тебе оставил. — Да отстань ты, наконец, — говорила Фрося. — Хоть бы тебя на Дальний Восток командировать. Просился. — Не берут. — Говорят, стар. Зрение неважное, — объяснял отец. Он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтобы она побыла с ним и поговорила. И старый человек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 Он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству. Потом сел на корточки, открыл дверку духового шкафа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородой с макаронами. В дверь постучали. Фрося не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки, Все тряпки висели грязные. Он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь. Пришел вызывальщик из депо. — Расписывай сни, Федор Степанович, сегодня тебе в восемь часов явиться. Поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к триста десятому сборному. Харчей возьми одежду.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 осторожно постучал в дверь комнаты Фроси. — Дочка, закрой за мной, я в рейс поехал. Недель на две. Дали паровоз серии «Ща». Он холодный, но ничего. Фроси вышла не сразу, когда отец уже ушел и закрыла дверь квартиры. — Играй. От чего ты не играешь? — шептала Фроси вверх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 Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коровочку на своем столе. Мальчик перестал играть. Ему пора спать. Он ведь рано встает. Или он занялся отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белья. Старый износил и сервется, когда его моешь. Отец молчит. Он думает...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 Доска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна по -сиротски. На курсы связи и сигнализации Фроси больше не пошла. Все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письма или телеграммы от Федора боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако, минуло уже четыре дня, а потом шесть, а Федор не прислал никакой вести, кроме первой телеграммы. Отец вернулся из рейса, отведя холодный паровоз. Он был счастливый, что поездил и потрудился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия.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 Работала, спеша утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы. «За девяносто два рубля в месяц работаете?» «Да», — говорила Фросси, — «это с вычетами». Один получатель журнала «Красная новь» предложил Фросси выйти за него замуж. «Веди опыта».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 свое пропадающее пустое дыхание там она упала на землю и стала кричать пока сердце ее не прошло фрося села оправила на себе платье и улыбнулась ей было теперь опять хорошо больше кричать не надо после разноски почты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 со сложенным листом бумаги в руке. — Папа! — Ты что, дочка? Старик спал слабо и чутко. — Отнеси телеграмму на почту, а то я устал. — А вдруг я уйду, а вызывальщик придет? — испугался отец. — ждет, сказала Фроси. — Ты ведь недолго будешь ходить. Только ты сам не читай телеграммы.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 Дочка заблуждение пишет. Надо поглядеть. Телеграмма начиналась Федору на Дальний Восток. Выезжай первым поездом, твоя жена, дочь Фроси умирает при смерти осложнения дыхательных путей. Отец Нефед Евстафьев. — Их дело молодое, — подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно.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 Спасибо, Нефедор Степанович! Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросии и ушел в сторону, в депо. Милый, я всю квартиру прибрала, говорила Фросе. Я не умирала. Я догадался в поезде, что ты не умираешь, отвечал муж. Я верил твоей телеграмме недолго. А почему же ты тогда приехал? Удивилась Фрося. «Я люблю тебя. Я соскучился», — грустно сказал Федор. Фрося опечалилась. «Я боюсь, что ты меня раздумишь когда-нибудь, и тогда я вправду умру». Федор поцеловал ее сбоку в лицо. «Если умрешь, ты тогда всех забудешь и меня», — сказал он.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 А это именно так и тому подобное. Но Фро догадалась про обман. Она спросила его, а зачем после буквы «А» обязательно говорить «Б»? А если «не надо» и «я не хочу»?» Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец.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 Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все кое-как, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что есть и что пить, лишь бы не терять на материальную постороннюю нужду время своей любви. Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь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 «Побудут так вместе немножко, а потом надо за дело и за жизнь приниматься. Завтра же или послезавтра мы начнем с тобою жить по-настоящему», — говорил Федор и обнимал Фро. «Послезавтра», — шепотом соглашалась Фро. На восьмой день Федор проснулся печальным. «Фро, пойдем трудиться».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 Молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветушку и продолжал. Утром курьерский был. Он сел и уехал на Дальний Восток. Может, говорит потом, в Китай проберусь. Неизвестно. А еще что он говорил? — спросила Фрося. — Ничего, — ответил отец. — Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как, говорит, подделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет. — Какие дела? — узнавала Фрося. — Не знаю, — произнес старик. — Он сказал, ты все знаешь. Коммунизм, что ли, или еще что-нибудь? Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла с животом на подоконник и стала глядеть на мальчика, как он играет на губной гармонии. «Мальчик!» — позвала она. «Иди ко мне в гости!» «Сейчас!» — ответил гармонист.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 Ее жизнь стоит две копейки, и не нужно ее любить и беречь. Но зато она одна знает, как две копейки превратить в два рубля. Прощай, Федор. Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь.